Старик рано разбудил пандиона. Приближалась холодная пора осени, небо было в тучах, пронизывающий ветер шелестел сухим камышом, платан зябко трепетал разрезанными листьями. Под суровым и требовательным наблюдением деда Пандион занялся гимнастическими упражнениями. Тысячи тысяч раз с детских лет проделывал он их на восходе и закате солнца, но сегодня дед выбирал труднейшие упражнения и все увеличивал их число. Юноша метал тяжелое копье, бросал камни, перепрыгивал через препятствия с мешком песка за плечами. Наконец дед привязал к его левой руке тяжелый наплыв орехового дерева, а в правую дал узловатую дубину, а к голове прикрепил обломок каменного горшка. Сдерживая смех, чтобы не потерять дыхание, Пандеон по знаку данному дедом пустился бежать на север, туда, где береговая тропинка огибала крутой каменистый склон. Он вихрем пронесся по тропе, вскарабкался на первый уступ обрыва, спустился и еще быстрее побежал обратно. Старик встретил внука у хижины, освободил от всего снаряжения и приник щекой к его лицу, стараясь по дыханию определить степень утомления. Юноша, помолчав, сказал «Я мог бы проделать это еще много раз, прежде чем попросить отдыха». «Да, это так», — ответил старик медленно и гордо выпрямился. «Ты можешь быть воином, способным сражаться неутомимо и носить тяжесть медного оружия. Мой сын, твой отец, дал тебе здоровье и силу, я укрепил их в тебе и сделал тебя выносливым и смелым». Старик окинул взглядом фигуру юноши, одобрительно посмотрел на широкую выпуклую грудь, на сильные мышцы под гладкой, без единого пятнышка кожи и продолжал. «У тебя нет родных, кроме меня, слабого старика, нет богатств и слуг, и вся наша фратия...» Три небольших селения на каменистом берегу. Мир велик, и много опасностей грозит одинокому человеку. Самая большая из них — потерять свободу, быть захваченным в рабство. Поэтому я приложил столько усилий, чтобы сделать из тебя воина, отважного и способного на всякое боевое дело. Теперь ты свободен и можешь служить своему народу. Пойдем, принесем сейчас жертву Гипериону, нашему покровителю, в честь наступления твоей зрелости. Дед и внук направились вдоль зарослей, побуревшей осоки и камышей туда, где, выдаваясь далеко в море, длинным валом поднимался узкий мыс. Два толстых, широко распластавшихся дуба росли на конце мыса. Между ними, из грубых плит известняка, был сложен жертвенник, а позади стоял потемневший деревянный столб, обтесанный в виде человеческой фигуры. Это был древний храм, посвященный местному богу реки Ахелу, впадавший здесь в море. Устье реки терялась в зеленых зарослях, кишевших птицами, прилетавшими с севера. Впереди открывалось затуманившееся море. Оттуда шли волны с плеском, набегавшие на острый конец мыса, похожий на шею громадного животного, погрузившего голову в воду. торжественный гул волн, пронзительные крики птиц, свист ветра в камышах и шум дубовых ветвей – все эти звуки сливались в тревожную раскатистую мелодию. На грубом каменном жертвеннике старик развел огонь. Он бросил в пылающий костер кусок мяса и лепешку. Окончив жертвоприношение, старик подвел пандеона к большому камню у обрывистого краем шистой скалы и велел отвалить его в сторону. Юноша легко справился с тяжестью и по указанию деда засунул руку в глубокую щель между двумя слоями известняка. Звякнул металл. Пандеон извлек покрытые зелеными пятнами окиси медный меч, шлем и широкий пояс из квадратных медных пластин, служивший панцирем для нижней части туловища. «Это оружие твоего рано погибшего отца», – тихо сказал дед. «Щит и лук ты должен будешь добыть себе сам». Юноша, взволнованный, склонился над боевыми доспехами, осторожно счищая с металла налет окиси. Старик сел на камень и, прислонившись спиной к скале, молча наблюдал за внуком, стараясь скрыть от него свою печаль. Пандион, оставив доспехи, бросился к деду и порывисто обнял его. Старик обхватил рукой стан юноши, чувствуя твердость его могучих мышц. Деду казалось, что он и его давно погибший сын как бы возрождались заново в этом юном теле, создав Для борьбы. Старик повернул к себе лицо внука и долго смотрел в открытые золотистые глаза. Теперь тебе надлежит решить Пандион. Пойдешь ли ты к вождю нашей фратрии, чтобы стать его воином, или останешься подручным у Агенора? «Останусь у Агенора», – не раздумывая, ответил Пандион. «Если я пойду в селение к начальнику, мне придется там жить, есть вместе со всеми на собрании мужчин, и тогда ты останешься один. Я не хочу разлучаться с тобой и буду помогать тебе». «Нет, теперь мы должны расстаться, Пандион. с усилием, но твердо сказал старик. Юноша удивленно отпрянул, но рука деда удержала его. «Я исполнил обещание, данное моему сыну, твоему отцу, Пандион», — продолжал старик. «Теперь ты вступаешь в жизнь. Начало твоего пути должно быть свободно, а не оттекчено заботой о беспомощном старике. Я удалюсь из нашей ниады к плодородному Элиду, где живут мои дочери со своими мужьями. Когда ты станешь прославленным мастером, ты найдешь меня». На горячие протесты юноши старик только отрицательно качал головой. Много ласковых, умоляющих, негодующих слов было сказано Пандеоном, пока он не понял, что непреклонное решение деда выношено годами, укреплено жизненным опытом. С печалью, камнем лежавшей на душе, юноша весь день не отходил от деда, помогая ему готовиться к отъезду. Вечером они оба уселись у перевернутой, заново проконопаченной лодки, и дед достал свою старую, видавшую виды, лиру. По-молодому сильный голос старого аэда понесся вдоль берега, замирая вдали. Печальный напев напоминал размеренный плеск моря. По просьбе Пандиона старик пел ему предания о происхождении их народа, о соседних землях и странах. Сознавая, что он слушает деда в последний раз, юноша жадно ловил каждое слово, стараясь запомнить песни, с детства неразрывно слитые у него с обликом деда. Пандион образно представлял себе древних героев, объединивших разные племена. Старый Аэт пел о суровой прелести своей родины, где сама природа есть земное воплощение богов, о величии людей, умеющих любить жизнь и побеждать природу, не прячась от нее в храмы, не отворачиваясь от настоящего. И сердце юноши взволнованно билось перед дорогами, бегущими в неведомую даль, открывающими за каждым поворотом новое и неожиданное». Утром, как будто вернулось жаркое лето. Чистое синего небо дышало зноем, неподвижный воздух наполнился звоном цикад, и солнце ослепительно отражалось от белых скал и камней. Море стало прозрачным и лениво колыхалось у берегов, приняв вид старого вина, колеблющегося в исполинской чаше. Когда лодка деда скрылась вдали, тоска стеснила грудь Пандиона. Он упал, упершись лбом на скрещенные руки. Он почувствовал себя мальчиком, одиноким и покинутым, потерявшим с отъездом любимого деда часть своего сердца. Слезы текли по рукам Пандеона, но это уже не были слезы ребенка, они катились редкими тяжелыми каплями, не облегчая горя. Далеко отошли мечты о великих делах. Ничто не утешало юношу. Он хотел быть вместе с дедом. Медленно и неумолимо пришло сознание невозвратности потери, и юноша справился с собой. Устыдившись слез, закусив губы, он поднял голову и долго смотрел в морскую даль, пока сметенные мысли не потекли последовательно и плавно. Пандион встал, окинул взглядом горящий на солнце берег, маленький домик под платаном, и снова тоска сделалась нестерпимой. Он понял, что дни юности миновали, что не вернется уже никогда беззаботная жизнь с ее наивными полудетскими мечтами» медленно побрел пандеон к дому. Там он опоясался мечом и завернул в плащ свои вещи. Юноша плотно закрепил дверь, чтобы буря не ворвалась в дом, и пошел по каменистой тропинке, чисто выметенной морскими ветрами. Сухая и жесткая трава грустно шелестела под ногами, покрытому густым темно-зеленым кустарником, мелкие листья которого, нагретые солнцем, издавали аромат свежих оливковых выжимок. Здесь тропа разветвлялась на две. Одна вела направо к группе рыбьих хижин, стоявших на берегу моря, другая шла вдоль берега реки к селению. Пандион повернул налево. За холмом его ноги окунулись в горячую белую пыль. Стрекотание цикад заглушило шум моря. Основание каменистого склона горы у реки тонуло в деревьях. Узкие листья алиандров, тяжелая зелень смоковниц перемежались пышными кронами огромных орехов. Все это сливалось в сплошную клубящуюся массу, казавшуюся почти черной у обрывов белых известняков. Тропинка нырнула в прохладную тень и после нескольких поворотов привела к поляне, застроенной небольшими домиками, теснившимися к пологим скатам виноградников. Юноша ускорил шаги и направился к низкому белому строению, скрывшемуся за узловатыми стволами олив. Он вошел подновесно, и навстречу ему поднялся невысокий чернобородый пожилой мужчина, мастер-художник Агенор.